Мэй погасила свет и подошла к окну. Сквозь раздвинутую штуру ей было видно все, что происходит в саду. Следом за броневым автомобилем в аллею въехал грузовик и остановился перед домом. И из броневика вместе с круглым, как шар, Янь Шифаном вышел человек в форме американского генерала. Мэй поняла, что это Баркли. Генерал окинул взглядом постройки миссии и направился к церкви, стоявшей с края поляны,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 По внешнему виду ящиков можно было бы подумать, что в них упаковано вино, но мы и хорошо знала, что скрывается под этой невинной упаковкой. То была смертоносная продукция Кэмп Детрик. Японцы бережно перенесли ящики в храм, потом замкнули церковную дверь и передали ключ Баркли. Два японцев с автоматами на ремнях встали по углам церкви, все фонари погасли.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 Спасение войск господина Янь Шифана не является моей главной заботой. И прекрасно, наилучшим решением была бы возможность уничтожения всей живой силы Чанкайши, которую нельзя перевести на Формозу. Опыт вашей станции покажет нам, стоит ли принять такие же меры в отношении войск, отходящих к западу в сторону Синдзяня. Сомнительно, чтобы им удалось пробиться на юг в Тибет. А если они принесут чуму к границам Советов?